Он неслышно подкрался к человеку-псу и постучал ему согнутым пальцем в спину. — Возможно, любезный, на минуточку. Тот так подпрыгнул. — А, вам чего? — Да так. — Ничего особенного, — сказал Агапалыч, и рывком полез замаскированному за шиворот. — Где медаль? Куда девал медаль? — к а р а у л н о помощь! — прошептал стиснутый воротником пёс. А лица завизжал, будто у него отнимали хвост. — А-а-а! Это, а, -а, -а каким-то чудодейственным образом перешло в вой сирены и скрип тормозов. Вот щ и т о теплые руки оторвали Ага п а л ч а от пса и стали усаживать в чудную машину с дверью в хвосте и трифовым крестом на боку. — Не мешайте! — пробовал было т в е р г н у т ь теплое обращение Ага Палыч. — Мне нужна медаль! Слышите, медаль! — Будет и медаль, все будет, — сказал пахнувший почему-то аптекой человек. — У нас там полный комплект, — с к а з а л другому, пахнувшему бензином, на улице виснена. — На какую такую виснена? — строго спросил Агапалыч. — Там монетный двор, — сказал аптечный солидно. — Ну и прекрасно, — сказал Сипун. — А пса и лису подарят? — Слушаю, — сказал аптечный. — Давно бы так, — покровительственно сказал Сипун. «Поехали, товарищи! Не задерживайтесь! Поехали!» Глава двадцать ш е с т а Вятичи. Янтарные пески встретили роман а отличной погоды. По проспекту а й а з о в с к о г о бежала публика с прозрачными кульками, набитыми вперемешку резиновыми шапочками, игральными картами, гребенками и мелкой зеленой грушей. Публика п о с о л и д не й сворачивала в блинную. Пластуны торопились к пляжам Тащак, где н н обещал быть жарким, и калории солнца мыслись им полезнее. Коморка штаба дружины располагалась на другом конце проспекта, в белоснежном станционном здании, откуда навстречу Роману шагали разведчики и селения Круча, тащившие чемоданы курортников к своим орлиным гнездам. Чубастый командир дружины сидел в одиночестве, изучая в зеркальце ссадину на подбородке. Роман представился. у б а с т ы й был очень польщен, и то и дело повторял слово «пресса», произнося его через «э», но с одним м с «Обращаю внимание прессы на плохую сознательность отдыхающих», — говорил он, поглаживая синие икоря. «Их как следует н а д п р и ж о ч и т ь каленым пером. Два часа, понимаешь, гладиаторы им козлиную морду показывали, и стихи босиком читали, и ничего, ноль внимания. м ы т как напали на след, сразу же и словили». А начальник, д е м ь я н Парфенович, их отпустил. р а ж в е на то милиции, чтобы отпускать? Теперь такая буза поднялась. Словом, невозможно стало работать. н я н ч и т с я понимаешь? Нам второй мотоцикл не дают, а Максимке-Гладиатору моторой рвятка обещали, если утихнет. Между нами сам Астожьев обещал, т о у ж т я прошу прессу вмешаться. Вмешаемся, — сказал Роман, прощаясь. Про дружинников моих написать не забудьте. Ни в коем случае и вас не забуду. «Я-то что?» — з а с к р о м ч е л Чубастый. «Главный рядовой состав отметить простых исполнителей!» — добавил он, и в голос его е угадывалась надежда. Бурчалкин, понимающий, кемнул головой и отправился в милицию. Там разговор проистекал уже в других тонах. «Напрасно это д е л о Ворошити!» — сказал Демьян Парфенович, глядя на корреспондента сквозь легированные очки. «И мы без того голову вскружили!» — А напишите, так и сладу с ними не будет. Никакого сладу. Вы их, кажется, сразу отпустили? Осторожно поинтересовался Роман. — А чего их держать? Они, ребята, смирные, и понятливые. Были, по крайней мере. — Смирные, говорите? — переспросил Роман. — А вы не слышали насчет Тул или там Вятки? — Эх, ох, о сказал Демьян Парфенович. — Считай, что не слышал. — Я вас понял, — сказал Роман, и поблагодарив еще раз, — Затропился в горсовет. Председатель исполкома а с т о ж ь е встретил в корреспондента восторженно. Он так и обрадовался, что не знал, на какой стул его посадить, и беседовать пришлось стоя. — Вовремя, очень кстати, — проговорил он тиской Романа за плечи, — и ждет вас, дорогой товарищ, сюрприз. Сегодня у нас закладка памятника отдыхающему труженику, и где, вы думаете, на месте недавнего безобразия? полукруги Приморского парка. А кто будет закладывать?» Бурчалкин затруднился. «Ну-ну», — подзадурил а с т о ж ь е в «Думаете, я н -е, -е, е Наши бывшие гладиаторы лично своими руками. Каково? Мы, конечно, провели работу, и люди осознали. Вечер, значит, закладывают, о д н м они б агитпоходе по городу. А как же, мы на критику р е а г и